Глава 16 Я не знаю, с чего Кирилл начал свою речь, зато услышал вскрик, которым он ее закончил. «Да подождите!» Увы, ждать орки явно не желали. Один из них уже схватил Кирилла за грудки, после чего потащил крепыша наружу. Потащил настолько легко, как будто не было в парне под сотню кило, а походил он на магазинный манекен. Следом к выходу двинулся и второй орк. Ну что же, веселье началось. — Идем, а то без нас Кирилл не справится, — подмигнул я Савелью. — Да, я сейчас, сейчас, — начал копшиться сосед по общежитию. Он вытащил из кармана мобильник, успешно уронил его под стол, полез под скатерть искать. — Сейчас, я слуг вызову, сейчас. — Понятно, с таким каши не сваришь. Зато из Кирилла сейчас могут сделать отбивную. — Ты тут сиди и никуда не уходи. Хлопнул я по крышке стола. — Вызывай кого хочешь, но смотри, чтобы мою рюмку не трогали, понял? — Даю тебе ответственное поручение, справишься. Черти полосатые! Пока я эту хрень нес, орки дотащили бултыхающегося ногами Кирилла до двери. Им было предградил путь местный охранник, судя по рыжей гриве с черными прядями, тигровый оборотень. Один из орков махнул красной корочкой перед носом охранника, и тот отступил, потупясь. — Вот же зараза! Орки еще из государевой службы оказались. Что за непруха! — Да! — растерянно донеслось из-под стола. — Я смогу! «Сейчас я вызову слуг! Сейчас!» Я в ответ только махнул рукой и понесся вслед за орками. Пусть Кирилл и обладает способностью к водяной стихии, но вот какова сила орков? Что эти ребята могут? Да и двое на одного вообще не в масть! Передо мной возникла Алена. На бледном личке глазищи увеличились до размеров плошек. «Не надо, господин! Эти орки из опричины!» «Зараза! Хуже уже не придумаешь!» «Я не могу иначе, там мой друг!» «Тогда удачи!» — сделала шаг в сторону Алена. «Слышь, куда спешишь?» — окрикнул Донгар. «На улице моего друга собираются метелить, так я пойду посмотрю, чтобы все честно было!» На ходу бросил я. «Да? Тогда мы с тобой!» — засыпел битлок. А то пока жарково дождешься. — И я с вами! — поднялась было Варла. — Сиди, не бабье это дело, в мужские разговоры влезать! — одернул ее Донгар. — Следи вон, чтобы мясо куда на другой стол не утащили. — Идем, малой! Я только кинул взгляд на Варлу и развел руками. По сути, Донгар был прав. Нечего женщинам влезать. А то в их присутствии мужчины себя большими героями ощущают. Кстати, о женщинах. Велихвостова и Разумовская проводили меня заинтересованными взглядами. Вроде бы как Разумовская хотела встать, но наткнулась на взгляд своего охранника, после чего села обратно. Ну да, охранникам вовсе незачем подвергать своих подопечных лишнему риску. Быстрым шагом я пролетел оставшееся расстояние до дверей, Спутницы орков едва заметно улыбались. Но пусть улыбаются, пока. Ведь всем красоткам приятно, когда из-за них мужикам рожи разбивают. Такова уж природа. Самцы должны бороться за самок. Чтобы потом самок могли оседлать либо самые сильные, либо самые хитрые. Не, вон ту зелененькую я бы оседлал. Так, опять гормоны пытаются помешать делу. Выскочив на улицу, я кинул взгляд налево и направо. Ни там, ни там орков с Кириллом не было. — Куда это они запропастились? — пробурчал Донгар. Я принюхался. Винные пары, витающие в воздухе, смешивались с туалетной водой Кирилла. Тонкая, едва ощутимая струйка запаха вела налево. Там, между двумя зданиями, виднелся проход. Они там, указал я в сторону прохода. Туда и пойдем. А пойдем. Разминая пальцы, проговорил бетлок. Поболтаем ерундой. Господа, я не прошу вас вмешиваться, проговорил я. А мы не собираемся. Невинно, пожал плечами Донгар. Это они хотят напасть на нас. Мы то чего? Мы только защищаться будем. Проход между двумя зданиями заканчивался тупиком. У дальней кирпичной стенки возвышались мусорные баки. Черная дверь в стене обозначала вход для персонала. Как раз напротив нее один из орков елозил спиной Кирилла по красной стене. Вроде бы даже рисовал матерное слово. Второй стоял чуть поодаль и зловеще ухмылялся. Мне его улыбка сразу не понравилась. Как не понравилась еще и телескопическая дубинка, которую он подкидывал в лапище. Пока что дубинка не была вытащена на полную длину, но это действие явно не за горами. А судя по мерцающему алым цветом ободку, дубинка была еще и боевой. Это тоже не внушало оптимизма. Зараза! И куда же понесло Кирюху? Не мог найти себе для понтов кого попроще. Так и придется выручать бедолагу. Ну что же, сыграем в большого человека. Я же все-таки, как-никак, боярский сын. Эй, уважаемые, поставьте моего друга на место и немедленно извинитесь. Надменным голосом произнес я и притопнул. — Эдинах! — отозвался орк, елозящий Кириллом. Как будто от надоедливой мушки отмахнулся. — А ведь я не мушка. Пусть эти орки даже хоть сто раз будут изопричнены, я тоже не кусок говна на палочке. Дворфы едва слышно хохотнули, стоя чуть поодаль. — Ну да, они в случае чего могли быть свидетелями. Чтобы потом в кругу друзей рассказать, как двое орков отмудохали человеческих отпрысков. Да еще и деталей всяких насочиняют. — Вы что, не всосали мою волю? — громыхнул я подбавив в голос столику мощи-баньши. «А ну выполнять то, что я сказал!» Прогремело «Будь здоров!» Крысы брызнули из баков серыми пищащими комочками. Испуганные голуби рванули прочь с соседних крыш. Рядом заорала сирена припаркованного автомобиля. Даже обрывки бумаги подняло в воздух и закрутило в небольшом вихре. Впрочем, вихрь почти сразу же утих, а обрывки спокойно вернулись на свои места. Крайний ко мне орк чуть потряс головой, как будто встряхнул мозги. Ну или что там было под черным конским волосом? — Ты нарушил постановление о неприменении голоса Баньши в жилых кварталах, сучонок! — проговорил орк, резко дергая рукой, отчего дубинка сразу же увеличилась в три раза. — Тебе следует пойти с нами или же оказать сопротивление. Лучше сделай последнее, чтобы мы могли слегка развлечься. — Эй, вы чего, мужики? — подал голос битлок. Не надо разборки в статью превращать. — Работает он! — гаркнул Орк, вытаскивая свободной рукой красную корочку из кармана. — Вам, бородатые лучше сдриснуть отсюда. «Иначе загремите вместе с этими охламонами!» «Зараза! Так это вовсе не обычные рядовые опричники, а из отряда опричнены особого назначения!» Вот как так получилось, что изо всех ресторанов Москвы эти ребята выбрали именно Латунную Деву, а Кирилл из множества столиков в ресторане подошел именно к этим ребятам? Если фортуна в самом деле существует, то сейчас она повернулась к нам огромной жирнющей жопой. Ладно, придется брать на понт. Все равно в каталажку я не хочу попадаться, так как там могут и не поверить, что я боярский сын. — Превышение служебных полномочий? — холодно процедил я. — Владимир Александрович Шаронов за подобные поголовки не погладит. «Скорее всего, он вот этой вам дубиной по вашим головкам пройдется. И я имею в виду не верхние ушастые отростки, которые вам для хвостов нужны». «Тут надо быть понаглее, чтобы уверенность почувствовали, чтобы заколебались и дали слабину». «Что ты несешь, утырок?» — переглянулись орки. — Ага, все-таки имя и фамилия их начальника чуть поколебала уверенность в своей правоте. — А то и несу! — Вы сейчас не при исполнении служебных обязательств, а машете ксивой налево и направо. Тут я нахмурился и упер руки в бока. — Это дискредитация нашей доблестной опричнины! «За такое вас как минимум разжалуют до да рядовых кадровиков, если вообще с позором не выпрут!» «Мы всегда при исполнении», — огрызнулся орку стены, но опустил покрасневшего Кирилла на асфальт. «Ты кто таков? Откуда знаешь начальника отдела? Или в газетах вычитал?» «Так, они повелись на мой развод. Что же, надо продолжать давить. Пусть струхнут немного». Так с ними будет проще договориться. Эдгард Южский. С вызовом ответил я. А мой папенька крепко дружит с вашим шефом? Так что если не хотите неприятностей, то разберемся на месте. К чему нам вмешивать императорскую службу, если тут чепуха дело житейское. Вас двое и нас двое. Давайте смахнемся почисти чтобы за пределы этого тупика не выходило. Орки переглянулись и заржали, как кони, почуявшие течку кобылиц. Ну да, по сравнению с ними, мы выглядели щенками рядом с матерыми волкодавами. Однако они не знали мой маленький секрет, а сообщать его я им не собирался. — Слышь, в окран они с нами драться собираются! — заржал тот, который был с дубинкой. А эти дворфы вам что? Под танцовкой будут? Может им еще пипедастры в лапы сунуть? А что? Пусть машут? Бетлок. Чего они нам в руки сунуть собираются? Поднял бровь Донгар. Не то нехорошее, о чем я подумал. Или они не зеленые вовсе, а голубые? Чего? Мигом улыбки сошли с клыкастых рож. «Вы тоже к этим захотели? Так мы можем устроить!» Зараза, теперь дворфы переключали внимание на себя, а мне надо было, чтобы мы этих орков отмудохали. Пусть они и запречены, но я-то ведьмак, а это что-то значит. «Вы хотите съехать на дворфов?» — быстро произнес я. «Уже засали с пацанами махаться?» «Так я и думал, что опричники особого назначения только на словах грозные, а на кулаках они и козу победить не могут». «Ладно, будь по-вашему смертнички. Из какого бы дворянского рода вы не выходили, но вы сами предложили дуэль». «Бородатые, слышали? Свидетелями будете» если вдруг эти утырки захотят заяву накатать, — сказал орк с дубинкой. Машемся два на два, без посторонних и всяких яких. — Да мы вроде как и не пытались, — хмыкнул Бетлок, — пока вы сами в залупу не полезли. Я прошел твердым шагом мимо стоящего орка в сторону Кирилла. Орк взмахнул дубинкой, на что я грозно зыркнул в ответ. Он сразу сделал вид, что чешет спину. Кого он пугать вздумал? Чертила зеленокожий. Привыкли перед всякой шантропой корочками махать и морды страшные делать. Меня таким не испугать. Я сбросил лапы орка с воротника Кирилла, не спуская с зеленого глаз. Кирилл попытался было осесть на ослабевших ногах, но я не дал ему этого сделать. Придержал за локоть. Орк отошел к собрату. Бегло осмотрел Кирилла. Вроде повреждений нет, да и не пахнет мочой или калом. Значит, не обделался парнишка. А раз не обделался, то и в драке выстоит. Тут главное ему только в рожу получить, а дальше уже само пойдет. Я таких ребят знаю, хоть и бледное, но держится. Вот Савелий вряд ли вывез, а этот, этот вывезет. «Эдгард, может, извинимся и уйдем?» Все-таки дал немного слабины Кирилл. «Не делай это дворянским сынам от драки бегать!» — рявкнул я. «Да и не убьют же нас эти увольни! Понимают, что потом замучаются пыль глотать, чтобы все бумажки о произошедшем написать и отмазаться! Тут все схвачено, Кирюха! Ты, главное, за моим плечом держись и не давай со спины зайти! Отобьемся, господин Лопырев!» — Не посрамим свой рот и свою фамилию! Похоже, что моя уверенность передалась и ему. Кирилл сжал кулаки и набычился. Я видел, как по костяшкам пробежались синие отблески. Похоже, что задействовал живицу. — Ну что же, это правильно. С такими быками одной силой вряд ли получится справиться. — А вы откуда такие взялись? — спросил орк который недавно тряс Кирилла как тузик грелку. Царскосельская Царско-сельская гимназия, первый курс. С гордостью ответил я. — Лучшие из лучших, ёпта! Все это я сказал, чтобы подбодрить Лопырева. Пусть ощутит гордость за себя. Это придаст ему сил. Орки переглянулись. Почему-то их переглядывание мне не понравилось. Потом один из них помотал головой. Они снова набычились. — Ну что, борчуки, готовы получить люлей? — оскалился желтыми зубами тот, кого назвали вакраном. — Слышь, иди сюда! — гаркнул я, вставая в стойку.